глава пятнадцать брошенный клара уехала с мужем в Шеффилд, и пол больше почти ее не видел У уолтера морла утрата казалась всерьез не задела но все равно он теперь влачил жалкое существование с полом его мало что связывало каждый только старался чтобы другой не испытывал настоящей нужды вести хозяйство было некому жить в оустелом доме ни тот ни другой были не в силах И Пол переехал в Ноттингем, а Моррелл поселился в одном добром семействе в Бествуде. У Пола все пошло прахом. Заниматься живописью он больше не мог. Картина, которую он закончил в день смерти матери и которой был доволен, оказалась его последней работой. На фабрике теперь не было Клары. Дома он не в силах был взяться за кисти. Ничего у него не осталось. И он все время шатался по городу и пил со знакомыми. То в одно место зайдет, то в другое. От такой жизни он изрядно устал. Он заговаривал с официантками, чуть ли не со всеми женщинами без разбору. Но взгляд у него был тяжелый и напряженный, будто он что-то выискивал. Все вокруг казалось неузнаваемым, призрачным, бесплотным. Непонятно было, почему люди ходят по улицам, почему при дневном свете громоздятся дома. Непонятно, почему они занимают пространство вместо того, чтобы оставить его свободным. приятели заговаривали с полом он слышал голоса и отвечал но для чего они эти звуки не мог взять в толк по настоящему самим собой он был лишь когда оставался один или когда усердно машинально делал свое дело на фабрике тогда он забывался действовал бессознательно но так не могло продолжаться без конца слишком мучительно было что все стало призрачным потусторонним появились первые подснежники Среди всепоглощающей серости засияли крохотные жемчужины. Прежде они вызвали бы в нем живейший отклик. Теперь он их видит, да только ничего они для него не значат. Через несколько мгновений они исчезнут, и на их месте останется пустота. Вечерами по улицам спешат высокие сверкающие трамваи. Непостижимо, что они дают себе труд шумом скользить взад и вперед. «А чего ради вы покачиваетесь, скользите по мостам через тренд?» — спрашивал он большие трамваи. Ведь с таким же успехом их могло не быть. Самым подлинным был непроглядный ночной мрак. Он казался Полу естественным, понятным и отдохновенным. Можно было ему отдаться. Вдруг у ног шевельнулся листок бумаги и полетел по тротуару. Пол остановился, замер, сжал кулаки. его ожгло болью И опять он увидел комнату больной, увидел мать, ее глаза. Сам того не сознавая, Пол все время был с нею. Быстро взлетевший листок напомнил ему, что ее не стало. Но он все время был с нею. Пусть все замрет, чтобы опять можно было быть с нею. Проходили дни, недели. Но казалось, они все сплавились в какой-то сплошной ком. Пол не мог отличить один день от другого, неделю от недели. Едва отличал одно место от другого. Все стало смутно, неотчетливо. Нередко он на целый час куда-то проваливался, не мог вспомнить, что же он делал. Однажды вечером он пришел домой позднее обычного. Огонь в камине еле теплился, все уже легли. Он подбросил угля, глянул на стол и решил, ужинать он не будет. Сел в кресло. Тишина была полная. Он ничего не сознавал, однако видел, как колышется слабый дымок, исчезая в трубе. Вскоре появились две мыши. Стали осторожно грызть упавшие на пол крохи. Пол смотрел на них, будто были они далеко-далеко. Церковные часы пробили два. Издали с железной дороги наносился ляск поездов. Нет, вовсе они недалеко. Они там, где им и положено быть. А вот где он сам? Время шло. Мыши вовсю носились по комнате, нахально перебирались через его шлепанцы. Он не двигался. Не хотелось ему двигаться. И ни о чем не думал. Так легче. Он и не стремился ничего осознать. Потом время от времени стало само собой включаться иное сознание. Вспыхивали тревожные фразы. «Что я творю?» И из полузабытья пришел ответ. «Гублю себя». Но приглушенное живое чувство вмиг исчезло, сказав ему, что это неверно. Немного погодя, вдруг возник вопрос. Почему неверно? Опять нет ответа, но вдруг он ощутил в груди удар яростного упрямства. Это все его существо воспротивилось самоуничтожению. С дороги донесся грохот тяжелой повозки. Внезапно погасло электричество. Глухо постукивал электрический счетчик. Пол не шевельнулся. Сидел тупо, уставясь перед собой. Только поспешно кинулись прочь мыши, да во тьме рдел уголь в камине. Потом сам собой в душе опять начался разговор, на этот раз гораздо отчетливее. Она умерла. Тогда чего ради она боролась? Это, охваченный отчаянием, он хотел уйти за ней следом. Ты жив, а ее нет. Она в тебе. Он вдруг ощутил тяжесть этого бремени. «Ради нее ты должен жить», — то был голос его воли. Что-то помрачнело в душе, словно не желая пробуждаться. Ты должен продолжить то, что она сделала, продлить ее существование. Но не хотел он этого. Он хотел сдаться. «Но ведь ты можешь опять заняться живописью», — то был голос его воли. «Или стать отцом, и то и другое будет ее продолжением». «Заниматься живописью не значит жить». «Тогда живи!» «А на ком жениться?» Раздался мрачный вопрос. «Женись как можно лучше!» «Намеряем?» «Нет, не верил он в это!» Вдруг он поднялся и отправился спать. Вошел в свою комнату, закрыл дверь и стоял, сжав кулаки. «Мама!» «Дорогая моя!» Начал он, вложив в свои слова всю силу души, и замолчал. «Не скажет он!» Не откроет, что хотел умереть, совсем покончить. Не признается, что жизнь победила его, или что его победила смерть. Он тотчас лег и сразу уснул, отдался сну. Так проходили недели. В полном одиночестве он то упрямо склонялся душою к смерти, то снова к жизни. Сильней всего терзало, что ему некуда пойти, нечего делать, нечего сказать, и сам он ничто. Иногда он как безумный носился по улицам, иногда и вправду сходил с ума. Все вдруг исчезало, потом появлялось вновь. У него перехватывало дыхание. Случалось, он стоял у стойки в трактире, куда зашел выпить, и вдруг все отступало. Словно издали он видел лицо буфетчицы, шумных выпивох, свой стакан на залитой пивом стойке красного дерева. Что-то разделяло его с ними. терялась всякая связь не нужны они ему и выпивка не нужна круто повернувшись он уходил на пороге останавливался смотрел на освещенную улицу но не был он к ней причастен не сливался с ней что то его отделяло все происходящее под теми фонарями было от него отгорожено. он не мог к ним пробиться даже дотянись он до них он чувствовал ему их не коснуться куда идти некуда ему идти Ни назад, к стойке, ни куда-нибудь еще. Он задыхался, нет ему нигде места. В душе росло напряжение. Вот сейчас его разнесет на куски. «Нельзя себе это позволить», — говорил он, слепо брел обратно и опрокидывал в себя спиртное. Иногда это помогало, а иногда становилось еще хуже. Он бежал по дороге. Не находил себе места, кидался туда, сюда, куда попало. Наконец решался взяться за работу. Но стоило сделать несколько штрихов, и карандаш осточертевал. Пол поднимался, выходил из дому и спешил в какой-нибудь клуб, где можно сыграть в карты или на бильярде, или куда-то еще, где можно полюбезничать с буфетчицей, которая значила для него не больше какой-нибудь медяшки на стойке. Он очень отощал. Длинное лицо с впалыми щеками заострилось. Он не решался встретиться с собой взглядом в зеркале, никогда на себя не смотрел. Хотелось сбежать от самого себя, но ведь не за что ему ухватиться. В отчаянии он вспомнил о мирем «Быть может, быть может...» И вот однажды, воскресным вечером, он зашел в унитарианскую церковь, и когда все встали и запели второй гимн, увидел ее. Мириам пела. Нижняя губа блеснула в луче света. По лицу казалось, что-то она обрела. Черпает какую-то надежду, если уж не на земле, то в небесах. Будто нашла покой и жизнь в потустороннем мире. Горячее и сильное чувство к ней всколыхнулось в груди Пола. Она пела, словно взыскуя таинство и покоя. Пол почувствовал в ней его надежда. Скорей бы кончилась проповедь, чтоб можно было с нею заговорить. Толпа вынесла Мирием как раз перед ним. Он даже не успел ее коснуться. Она не знала, что он здесь. Пол увидел сзади ее смиренно склоненную голову, загорелую шею под темными кудрями. Он вручит себя ей. Она лучше, значительней его. На нее можно положиться. Она шла в небольшой толпе, по своему обыкновению ничего не замечая вокруг. Среди людей она всегда казалась потерянной, неуместной. Пол прошел вперед, взял ее за руку повыше локтя. Мириам вздрогнула Большие карие глаза расширились от страха. Потом она увидела Пола, и страх сменился вопросом. Он чуть отступил. «Я не знала», — запинаясь, произнесла Мириам. «Я тоже», — сказал Пол. И отвел глаза. Внезапно вспыхнувшая надежда угасла. «Что ты делаешь в городе?» — спросил Пол. «Гощу у кузины Энни». «Ха, долго пробудешь». «Нет, только до завтра. Тебе сразу надо домой?» Мириам глянула на него и наклонила голову под полями шляпы. Он не видел ее лица. «Нет», — ответила она. «Нет, не обязательно». Пол повернул в другую сторону, и Мириам пошла с ним. Они прошли через толпу прихожан. Из церкви Святой Марии еще доносились звуки органа. Из освященных дверей выходили темные фигуры, люди спускались по ступеням. Большие окна с разноцветными стеклами светились во тьме. Церковь была точно огромной висячей фонарь. Они прошли по Холлоу Стоун и сели в трамвай, идущий к Бриджесу. — Ты со мной поужинаешь, — сказал Пол, — а потом я доставлю тебя обратно. — Хорошо. Негромко, сразу севшим голосом ответила Мириам. В трамвае они почти не разговаривали. Под мостом катил свои воды темный полноводный тренд. Дальше в сторону Колуика была сплошная тьма. Пол квартировал на Холм-Роуд, на голой окраине, обращенной к заречным лугам, к Снейтонскому приюту и к крутому откосу, поросшему Колуикским лесом. На заливных лугах стояла вода. Слева простирались тихие речные воды, укрытые тьмой. Не без страха Пол и Мириам поспешно шли подле домов. Их ждал ужин. Пол задернул занавеску на окне. В кувшине на столе стояли фрезии и алые анемоны Мириам наклонилась над ними. Все еще, касаясь их кончиками пальцев, посмотрела на Пола. «Какие красивые, правда?» — сказала она. «Да», — согласился Пол. «Что будешь пить? Кофе?» «С удовольствием», — ответила Мириам. «Тогда извини, я на минутку выйду». Он пошел в кухню. Мириам сняла пальто и шляпу, огляделась. Комната была голая, суровая. На стене фотографии. Ее, Клары, Энни. Она посмотрела на чертежную доску. Хотела знать, над чем он работает. Но увидела лишь несколько беспорядочных линий. Глянула, что он читает. Какой-то заурядный роман. На полке письма от Энни, от Артура, от каких-то незнакомых мужчин. Она медленно разглядывала, впитывала все, что его окружало. Все, что хоть в малой степени его касалось. Так давно он от нее ушел. Ей хотелось вновь открыть его для себя, узнать, как он живет, каков он теперь. Но в этой комнате мало что могло ей помочь. Ей только грустно стало. Слишком тут жестко, неуютно. Она с любопытством рассматривала альбом набросков, и тут вернулся Пол, принес кофе. — Там ничего нового, — сказал он, — и ничего особенно интересного. Он поставил под нос и подошел к Мириам, стал смотреть из-за плеча. Она медленно переворачивала страницы, внимательно все рассматривала. Она задержала взгляд на одном наброске, и Пол хмыкнул, сказал «Я совсем забыл про него». «А ведь неплохо, правда?» «Нет», — сказала она, — «я что-то не совсем понимаю». Пол взял у нее альбом, пролистал. И опять удивленно и с удовольствием хмыкнул. «Кое-что здесь неплохо», — сказал он. «Совсем неплохо», — серьезно откликнулась Мирием. Он опять почувствовал, ее занимает его работа. Или, может, он сам? Почему ей всего интересней как он проявляется в своей работе? «Кстати, я что-то слышал, будто ты теперь сама зарабатываешь на жизнь», — сказал он. «Да», — ответила Мирием, склонив над чашкой темноволосую голову. «Ты как же это?» «Да вот решила три месяца поучиться в земледельческом колледже в Бротоне». а потом, возможно, меня оставят там преподавать. — Послушай, да это для тебя очень подходяще. Ты ведь всегда хотела ни от кого не зависеть. — Да. — Что ж, ничего мне не сказала. Я узнала только на прошлой неделе. — А я слышал об этом еще месяц назад, — сказал Пол. — Да, но тогда еще ничего не было договорено. — Я думал, ты должна была бы мне сказать об этой попытке, — сказал Пол. Она ела неохотно, скована словно ей не очень-то приятно было делать что-то так на виду. Пол хорошо знал эту ее манеру. «Ты, наверное, довольна», — сказал он. «Очень». «Да?» «Это уж будет кое-что». Он был немного разочарован. «По-моему, это будет замечательно», — сказала Мириам с обидой почти свысока. Пол отрывисто засмеялся. «А ты почему не согласен?» – спросила она. «Да нет, согласен, будет замечательно. Просто увидишь, самой зарабатывать на жизнь – это еще не все». «А я так и не думаю», – сказала Мирием, трудно глотнув. «По-моему, работа может заполнить всю жизнь мужчины, хотя для меня это не так», – сказал Пол. «А женщина не вся отдается работе. Самая ее суть, жизненно важная сторона ее существа, остается незатронутой». «Значит, мужчина может посвятить работе всего себя?» – спросила она. «Практически да. А женщина – лишь несущественную часть себя». «Вот именно». Мириам посмотрела на Пола. Ее глаза гневно расширились. «Если так, это постыдно», – сказала она. «Ты права. Но, может, я и не все знаю», – отозвался Пол. После ужина они подошли к камину. Пол повернул для нее кресло, и они сели друг против друга. На Мириам было темно-бордовое платье. Оно шло к ее смуглой коже и крупным чертам. Волосы были все так же хороши, все так же свободно велись, но лицо заметно постарело, и шея уже не девичья сильно похудела. Она показалась ему старой, старше Клары. Цветущая юность быстро миновала. Теперь в ней ощущалась какая-то жесткость, деревянность. Мириам сидела, задумавшись, потом посмотрела на пола. «Как тебе живется?» – спросила она. «Да вроде бы все в порядке», – был ответ. Мириам смотрела на него, ждала. «Нет», – едва слышно сказала она. Она сидела, обхватив колено смуглыми нервными руками. В руках по-прежнему не чувствовалось ни покоя, ни уверенности. Что-то в них было чуть ли не истерическое. Увидев их, пол поморщился. Потом невесело засмеялся. Мириам прикусила палец. Его стройное, измученное тело в темном костюме вяло привалилось к спинке стула. Вдруг она вынула палец изо рта, глянула на пола. — И ты порвал с Кларой? — Да. Он обмяк в кресле, словно брошенная, никому не нужная вещь. — Знаешь, — сказала Мириам, — по-моему, нам надо пожениться. Впервые за много месяцев Пол по-настоящему раскрыл глаза. С уважением он поглядел на Мирием. «Почему?» — спросил он. «Ну, посмотри, до чего ты себя довел», — сказала она. «Ты можешь заболеть, умереть, а я даже не узнаю, будто мы вовсе и не были знакомы». «Ну, а если мы поженимся?» «Я хотя бы не дам тебе изводить себя». Становиться добычей других женщин, вроде... вроде Клары. «Добычей?» — с улыбкой повторил Пол. Мириам молча понурилась. Пол почувствовал, его опять охватывает отчаяние. «Не уверен, что от брака будет много толку», — медленно проговорил Пол. «Я хочу этого только ради тебя», — отозвалась Мириам. «Знаю, что ради меня. Но ты так меня любишь, ты хотела бы держать меня у себя в кармане». а я там задохнусь и умру. Она опустила голову, прикусила палец, а в сердце взмыло горечь. — А что ж ты станешь делать? — спросила она. — Не знаю. Буду, наверное, продолжать в том же духе. Возможно, скоро уеду за границу. Упрямое отчаяние в его голосе заставило ее опуститься на колени перед камином, совсем рядом с полом. Там она скорчилась, будто что-то ее сокрушило, и не могла поднять головы. Руки Пола безвольно покоились на ручках кресла. Мириам ощущала их близость, чувствовала, он в ее власти. Если б можно было подняться, обнять его, сказать «ты мой», он предался бы ей. Но разве она осмелится? Она с легкостью пожертвовала бы собой. Но разве она осмелится отстаивать свое право на него? Она ощущала совсем рядом его стройное тело в темном костюме. Такое живое, откинувшееся на спинку кресла Но нет. Не смеет она обнять его, притянуть к себе, сказать «Оно мое, это тело! Отдай его мне!» А так хотелось. Само ее женское естество взывало об этом. Но она скорчилась подле его кресла и не смела шевельнуться. Вдруг он воспротивится. Вдруг она хочет слишком многого. Вот оно, его тело, никому не нужное. Мириам понимала, надо им завладеть, заявить на него права, все свои права, но способна ли она на это? Она бессильна перед ним, перед чем-то неведомым в нем, что им движет, и этого ей не одолеть. Руки Мириам трепетали, она чуть приподняла голову. Ее взгляд, испуганный, молящий, почти безумный, вдруг потряс пола Сердце его содрогнулось от жалости. Он взял ее за руки, привлек к себе, утешая, как ребенка. «Хочешь, чтоб я был твоим? Хочешь стать моей женой?» Еле слышно спросил он. «Почему же он не берет ее? Ведь она принадлежит ему вся, до глубины души. Почему он не берет то, что ему принадлежит?» Так долго она терпела эту жестокость принадлежала ему а он не предъявлял на нее свои права и вот опять он ее мучает это уже чересчур она запрокинула голову потом обхватила его лицо ладонями посмотрела ему прямо в глаза нет безжалостный он что то иное ему требуется всей силой любви взмолилась она не перекладывать этот выбор на нее Не может она справиться с этим. И с ним, Полом, и еще не вещем. Какая мука не выдержать? — Ты этого хочешь? — очень серьезно спросила она. — Не очень, — с болью ответил Пол. Мириам отвернулась, потом с достоинством поднялась, прижала его голову к груди, стала тихонько укачивать. значит не владеть ей им. Что ж, можно его утешить. Она запустила пальцы в его волосы. Ей – мучительная сладость самопожертвования. Ему – отвращение и страдание еще одной неудачи. Не мог он вынести, что эта теплая грудь баюкает его, но не снимает с него бремя. Так хотел он, чтобы Мириам приняла его дала ему что эта видимость отдохновения только терзала. Он оторвался от нее. «А без брака нам делать нечего?» — спросил он. Он оскалил зубы в болезненной гримасе. Мериам прикусила палец. «Нет», — ответила она глухо, как удар колокола. «Думаю, что нет». «Значит, все между ними кончено. Не может она его принять, освободить от ответственности за самого себя. может только пожертвовать собой ради него, с радостью жертвовать собой каждый день. А он не этого хочет. Он хочет, чтобы она взяла его в руки и сказала радостно и властно, «Довольно тебе метаться, воевать со смертью! Ты мой супруг!» Нет у нее на это сил. В какой ипостаси он ей нужен? Супруга? Или, может, Христа? Пол чувствовал, что, покидая Мириам, отнимает у нее жизнь. но знал, что, оставшись с Мирием, подавив в себе я, доведенное до отчаяния, он отрекся бы от собственной жизни. И он вовсе не надеялся, отрекшись от собственной жизни, дать жизнь Мирием. Она сидела притихшая. Пол закурил. Дым сигареты поднимался, покачиваясь. Пол думал о матери и забыл о Мирием. Вдруг она посмотрела на него, и в душе поднялась горечь. значит ее жертва напрасна. вот он сидит отчужденный и ему нет до нее дела она вдруг опять увидела в нем и недостаток веры и митущуюся неустойчивость он погубит себя точно балованное дитя что ж значит так тому и быть мне пожалуй пора мягко сказала она по ее тону он понял она его презирает он спокойно поднялся сказал Я выйду с тобой. Она стояла перед зеркалом, закалывая шляпу. Как горько, как невыразимо горько, что он отверг ее жертву. Предстоящая жизнь казалась пустой, лишенной тепла и света. Мириам наклонилась к цветам. Фрезии такие нежные, весенние, и гордо красуются на столе алые анемоны. Как это на него похоже, поставить у себя эти цветы. Пол двигался по комнате с присущей ему своеобразной уверенностью. Быстрый, безжалостный, спокойный. Нет, его не удержать. Он с ловкостью хорька вывернулся у нее из рук. Но ведь без него она будет влачить жалкое существование. Погруженная в свои мысли, она коснулась цветов. «Возьми их!» — сказал Пол. Вынул цветы из кувшина и, как есть с них капала вода, быстро понес в кухню. Мириам подождала его, взяла цветы. и они вместе вышли он что то говорил она же ничего не видела и не слышала в душе она с ним прощалась глубоко несчастная она сидя в трамвае прислонилась к нему он не отозвался куда он пойдет чем кончит невыносимо это ощущение пустоты там где должен бы быть он какой же он дурной растточительный вечно в разладе с самим собой но куда он теперь пойдет и не все ли ему равно что ее он погубил в нем нет веры он дорожит лишь минутным увлечением и не знает ничего иного ничего более глубокого что ж она подождет посмотрит как у него все обернется а когда он будет сыт по горло своей свободой он сдастся придет к ней он проводил Мириам до дверей ее кузины и на прощание пожал ей руку повернулся уходить и почувствовал Вот и выпустил из рук последнее, за что можно было ухватиться. Он сел в трамвай, и город, ровный поток огней, потянулся прочь от железнодорожных путей. А дальше за городом тлели угольками поселки, а за ними море, ночь, дальше и дальше. И нет ему места во всей этой шире. Где не окажись, всюду он один. У его груди, у самых губ начинается пустыня без конца и края. Она позади него, повсюду. По улицам спешат люди, но он все равно останется в пустоте. То лишь малые призраки. Можно услышать их шаги, их голоса. Но в каждом все та же ночь, все то же молчание. Пол сошел с трамвая. За городом стояла мертвая тишина. Высоко в небе горели крохотные звезды. Расплывались вдали вышедших из берегов водах Трента. опрокинутая небесная твердь. Повсюду огромность и ужас необъятной ночи. Лишь на короткий миг днем она пробудится, дрогнет, но непременно вернется снова и, наконец, воцарится навек, поглотит все в своем молчании, в своем живом мраке. Времени нет, есть только пространство. Кто скажет, что его мать жила, а теперь не живет? Просто она была в одном месте, а теперь в другом, вот и все. И где бы она ни была, его душа ее не покинет. Сейчас она ушла в ночь, но и там он с нею, они вместе. И однако вот оно, его тело, его грудь, они опираются о живую изгородь и его руки на деревянной перекладине. Это ведь уже что-то. Где же он, крохотная, поднявшаяся на ноги частица плоти, Меньше колоска пшеницы, затерянного в полях. Невыносимо. Со всех сторон на него крохотную искорку наступает огромное темное молчание. Стремится погасить, но напрасно. Его не угасишь. Ночь, в которую кануло все, простерлась по ту сторону солнца и звезд. Звезды и солнце, несколько ярких крупиц, в ужасе кружат и держатся друг за друга там, во тьме, что объемлет их, крохотные, пугливые. Так и он сам, бесконечно малая величина, по сути своей ничто и, однако, что-то. «Мама!» — прошептал он. «Мама!» Среди всего этого она одна поддерживала его, такого, какой он есть. И она ушла, слилась со всем этим. Если б только она его коснулась. если б идти с ней рядом. Но нет, он не сдастся. Круто повернувшись, он зашагал к золотому свечению города. Кулаки сжаты, губы стиснуты. Во тьму вслед за матерью он не пойдет. И вот он стремительно шагает к городу, откуда доносится слабый гул, где встает зарево огней.